Мариана Красовская, Наня Краноцкая. Блондинка и серый волк. Глава первая. Пролог. Чем глуше лес, тем толще волки. Запах. Словно тонкая струйка надежды потянулся забытый давно уже запах, пленяющий, дразнящий, манящий. Женщина? Откуда в этом зеленом кошмаре ей взяться? Огромный волк, дремавший под кустом, встрепенулся, потягиваясь, вздрогнул всем телом, стремительно поднимаясь на лапы. Не могло тут быть женщины. В принципе, невозможно. Иллюзия? Лес был самый глухой. Очень мрачный, замшелый, с непроходимыми завалами. Такой густой, что в некоторых местах солнечные лучи не проникали через густо сросшиеся кроны деревьев. Такой дремучий, что в его недрах всегда царили полумрак и влажная прохлада. Именно в таких чащах очень любят устраивать свое логово волки. Обычные волки, чистокровные звери, неморфы, двуликие существа, дети вольного ветра и солнца, сильные, вольные, чутко чувствующие и умеющие любить. Цивилизованные, разумные, во многом они многократно превосходят людей. Морфы также строят дома и растят детей, радуются солнцу и свежему ветру. И не прочь поболтать с хорошим собеседником ибо способность облекать свои мысли в слова – один из базовых признаков рассудка. Морф пока еще был разумен, но при виде огромного серого и зубастого зверя обычные люди мигом забывали все осмысленные слова, издавали визги, писки и крики а, -а, -а волколак «И поди докажи, что ты оборотень необыкновенный только лишь заколдованный!» «Ну да, шерсть кое-где колтунами, и зубы три года не чищены, но это все не столь важно, ведь правда?» Впрочем, Морф был достаточно образован, а уж основы превращения двуликих в него вбивали с самого детства. Порой розгой, порой до синяков, потому что от этих знаний зависела жизнь. И все же эти уроки не научили главному, как не помутиться человеческому сознанию, насильно запертому в зверином теле. А между тем, неуклонно подкрадывалась катастрофа. Почти три года Морф бегал по лесу, просто волком, уже и разговаривать ни с кем не хотелось. И сны снились нечеловеческие, и на волчиц поглядывалась вполне даже с интересом. Морф одичал, и черта, за которую нет возвращения человека, приближалась. Результат кровосмешения морфа и дикого зверя. Дичь, неуправляемая и жестокая. Три года срок критический. Ни один морф не смог до сих пор преодолеть этот рубеж и не лишиться рассудка. Проклятие, настигшее единственного наследника великого клана Бурах, было невероятно жестоким. «Наказание, говорите?» Тяжести юношеского проступка оно совершенно не соответствовало. Но подумаешь, поглядел на другую девушку, будучи уже помолвленным с ведьмочкой. Ладно, не только поглядел, но измены ведь не было. В пятнадцать лет все мы влюбляемся на всю жизнь и так же легко расстаемся. Если каждого отправлять в темный лес погибать за такую провинность, все разумные существа обоих полов извелись бы давно и надежно. Эти мысли пронеслись вихрем в головушке волка, ощутившего вдруг искру разума, в этом проклятом лесу. Зверь осторожно присел на лапах. Это среди обычных и неразумных зверушек ему пока не было равных. А охотники народ не в меру ретивый и вооруженный к тому же. Темной тенью дикий зверь скользнул к врагу, следуя за божественным ароматом. Невероятным. Дух захватывающим. Разом ударившим по разуму и... куда более приземленным органом. Женщина. Молодая. Более того, морф, причем незнакомого ему вида. Этого просто не может быть. Наследник тихо лег прямо на мох и крепко закрыл глаза. Боги этого мира, неужели вы услышали его молитвы? Каждый день давался ему сейчас все тяжелее. Он задыхался от отвращения к самому себе, ослабевшему, потерявшему всякий смысл жизни, почти сдавшемуся. Один лишь шаг, и все может быть по-другому. Но видит всесильные боги, сделав этот шаг, склонившись перед той, кто обрекла его на эти несправедливые мучения, Он потеряет себя едва ли не больше, чем сейчас в обличии зверя. Волка тошнила от одной только мысли, что ему придется свою гордость засунуть под хвост и на всю жизнь связать себя с ведьмой. Громко сказано, даже так себе ведьмочкой. Мелкой, как серая мышь, такой же подленькой. Чуткий волчий нос сам собой уткнулся в лесной темный мох, еще хранивший запах незнакомки, диким усилием удерживая себя от подступавшего неуклонно безумия. Хотелось сорваться с места рвануть со всех лап за обладательницей умопомрачительного аромата, напрыгнуть, рыча и клацая зубами, ухватить за шею и... Нет, он не зверь. Он и человек тоже. Мужчина? Нельзя, даже если очень хочется. Пока нельзя. Вдруг вспомнился смех этой ведьмы, и даже всплыло в волчьей памяти ее имя. Олесенька. Чтоб ей замуж до конца жизни не выйти. Она бы сейчас в ладошке хлопала от восторга видя падение Морфа до дикости и ничтожества. Наследник не обольщался, ведьма его не любила ни капельки, теперь он понимал это как нельзя ясно. Она вообще не была способна любить, и все, что она сделала с ним, было не порывом ревности, а хорошо продуманным планом. Она сейчас ждет, что волк скуля приползет к ее ногам на брюхе, поклянется в верности и будет умолять стать его женой. Навеки, до самой смерти, как это принято у Морфов. Наверное, он приполз бы, если бы не этот запах. Он прозвучал как призрак свободы, последней надежды. Пусть даже это была лишь иллюзия, он вдруг понял отчетливо, лучше умереть рядом с этой надеждой, чем потерять себя навеки. Не будет свободный и гордый волк цепным псом ведьмы, не бывать этому. И даже если он навеки останется пленником этого леса, такую цену заплатить Морв был не готов.